Глава 13. Кира. Я сидела на краю дивана, как можно ближе к Айрату, и внимательно слушала о том, что происходит в стране Феррис. Город, в котором мы сейчас находились, был самым крупным и центральным. Именно здесь находился дворец короля, к которому невозможно было подойти. Точнее, подойти-то может быть и можно, да только тебя сразу скрутят и признают изменемком. Гердан, так звали помощника, что тайно жил здесь уже несколько недель, смог не только подойти достаточно близко, но и узнал, что перед дворцом стоит пятиступенчатая система защиты. Пять постов у периметру, каждый пост как отдельная ступень, которую невозможно пройти. Все пропитано магией, охраняется каждый сантиметр. Должна быть лазейка, пробормотал советник, а Гердан только руками развел если только по воздуху. Айрат хмыкнул, но говорить ничего не стал. Не нужно никому знать, что им на этим способом он и будет добираться. Более того, пройдет все ступени защиты, найдет слабые места и сделает все возможное, чтобы разнести дворец пух и прах. Еще известно, что королевская семья разругалась, особенно дочери короля, которые то ли что-то не поделили, то ли не выполнили условия отца. Он всех разослал по разным резиденциям и приказал никуда не выходить. Вот и ждут они приказа, пока развлекаются и отдыхают. Советник постучал пальцами по столу и произнес. — "Ты остаешься здесь и приглядываешь за Кирой, а я еще раз посмотрю, что да как. Встретимся на рассвете". С этими словами советник вышел из квартиры. А я перевела испуганный взгляд на мужчину. Вот сейчас-то страх у меня и появился, сильный такой, ощутимый. К этому я не была готова совершенно. Даже дернулась, когда дверь снова открылась и показался советник, который, оценив ситуацию, добавил: "Моя будущая жена". И снова ушел. Вот только после этого заявления его слова возымели эффект. Сидящий передо мной Герден поднялся на анге и низко поклонился. Для меня большая честь следить за будущей женой самого советника. Ага, пропищала я. Пойду в комнату, И действительно сбежала, потому что чувствовала себя неловко. Время до рассвета тянуло слишком медленно. Я успела и подремать, и попить горячего чая под внимательным взглядом своего наблюдателя, и беспешно походить из угла в угол, прежде чем уселась на широкий подоконник и стала ждать. Из моего окна открывался вид на широкую, но совершенно пустую и неживую улицу города. А вот над крышами возвышался купол королевского дворца. Он был далеко, но рассмотреть его все равно получилось. Когда первые лучи солнца озарили небо, купол загорелся всеми цветами желтого и оранжевого цвета. И Я сразу поняла, почему мне этот край снился как солнечная страна. Вот почему. Из-за этого золотого купола от которого лучами расходились блики и касались всего вокруг. Постепенно на соседних домах заиграли яркие желтые пятна, превращая мрачные стены и крыши в невероятно сказочные сооружения. И среди этой красоты летел черный ворон больших размеров. Сердце зашло в бешеном ритме, но я дождалась, пока огромная птица сядет на карниз с обратной стороны и распушит свои перья. Докажи, что это ты прислонилась лбом к стеклу и посмотрела в черные глаза. Вот могу поспорить, но в них было столько осуждения, что даже рассмеялась. А еще ворон расправил свои огромные крылья и стал недовольно расхаживать из стороны в сторону. Окно я, конечно же, открыла. Дождалась, когда большая птица пересядет на диван. А вообще, зря ты на меня ворчишь, начала рассуждать вслух, видя, как тело ворона подрагивает, готовясь к изменениям. Нам надо придумать тайные знаки, которые будем знать только мы вдвоем. — Надо, отозвался уже советник, тяжело дыша. Есть предложение. Три стук, один поворот, предложила первое, что пришло на ум, потому что совсем скоро я обнимала дорогого мне человека, гладила спутанные длинные волосы, касалась пальцами шеи, щек и подбородка. Договорились. Только ц, никому Через некоторое время советник уснул, А я закрыла окно, зашторила, примостилась рядом с ним. Вот теперь можно и отдохнуть. Гердан заглянул в комнату через час, наверное, для того, чтобы меня проверить. Надо было видеть его вытянувшееся лицо, когда рядом со мной он еще и советника заприметил. "Ну как?" тихо изумился помощник, а я только пальцем ему погрозила, чтоб не шумел. Парень прижал ладони к арту и быстро-быстро цоркал, -быстро выходя из комнаты. Ну, я с удовольствием бы еще полежала, но необходимо приготовить завтрак. Знаю я этого советника. Сейчас скотч ты давай вершить правосудие. А как его вершить на голодный желудок? Осторожно, не без усилий выбралась из цепких рук мужчины, оправла платье, заплела косу и вышла в гостиную, которая заменяла нам и кухню, и столовую. Мне это привычно, а вот Гердан явно чувствует себя неловко. Или причина не в этом. Сейчас завтракать будем. Пообещала парню и еще раз посмотрев на наличие продуктов, решила испечь блины. А что? Их будет много, можно и с вареньем кушать, с маслом и со сметаной. Замесив тесто, стала разливать его на сковороду и поворачивать, обжариваясь с двух сторон. Когда первая порция блинов была поставлена на стол перед Герданом, он потянул носом воздух подался вперед, но резко себя остановил. "Кушай, кушай", разрешила видя виде смятения в глазах. "Айрату я еще напеку, а эти сейчас остынут и будут невкусными". Рядом с парнем поставил тарелки со сметаной и вареньем и краем глаза стала наблюдать, как он сначала не смело пробует первый блин, а потом, округлив и так большие глаза, буквально заглатывает угощение. "Ты бы жевал", рассмеялся вышедший из комнаты советник. А то язык проглотишь. Вкусно, смутился парень и покраснел. Это ты ее фирменный борщ не пробовал? Борщ же? Он самый. Улыбнулась и поставила еще одну тарелку с блинчиками на стол. Только после этого попала в крепкие объятия Арата. Он втянул носом воздух у моих волос и облегченно выдохнул. Ни с чем твой запах не перепутаю, поделился со мной он тихим шёпотом. Домашний, сладкий и родной мой твой, согласилась. А теперь марш за стол. Герн закашлялся, подавившись. Что? рассмеялся Эрад. Никогда не видел, как командует советникам Парень кивнул. «Ну вот, посмотри, но никому не говори. Не буду, честное слово. Теперь уже пришла моя пора смеяться, потому что мой дорогой мужчина попросту над парнем издевался, а тот и верит. Как бы то ни было, после завтрака мужчины сели над картой. Полностью отключившись от мира, они о чем то тихо спорили, хмурились, по очереди ходили страны в сторону и думали, думали, думали, как бы их собрать всех в одном месте, пробормотал Айрат. Я же, находясь в непосредственной близости от него, предложила то, что пришло на ум. Пусть инвардным приглашение первым пришлет, Как раз и повод семейству будет собраться. Мужчины на меня выторщились так, словно впервые видели. Точно, просиял Айрат и достал маленькое средство связи, больше похожее на тонкую пластину. В общем-то, приятно быть полезной. Больше с советами не лезу, но слушаю внимательно, иногда даже незаметно передёргиваю плечами. Айрату за ночь удалось узнать многое про ту самую пятиступенчатую защиту вокруг дворца. Это была отдельная тема для разговора двух мужчин. Эту защиту они планировали обойти. Ведь Айрат один ничего сделать во дворце не мог бы. Слишком большая территория, а времени не так уж и много. Вот они и придумывали, как все обойти, чтобы попасть внутрь. По воздуху не вариант. Этот советник мог превратиться в птицу, муху или кого-то еще. Гердан же обыкновенный человек, хоть и сильный маг. Судя по тому, как его хвалил Айрат, парень действительно был талантлив. Но на одном таланте не уедешь, верно? Вот и ломали они весь день голову, как лучше поступить, но к однозначному ответу не пришли. Пару раз мужчины прерывались на обед и ужин, даже позволили себе трехчасовой отдых. Я же в это время тоже думала, и вот к чему пришла: если по земле нельзя, по воздуху тоже, а если под землей. Эта мысль меня терзала долго. Мужчины больше говорили о том, как обойти посты с охраной, Как обезвредить магов, что стоят на страже? И им действительно казалось, что это единственный выход. Поэтому, когда Арат уже собрался пойти в очередную разведку, я так невзначай уточнила. "А может, под замком есть подземные переходы?" "Ну, какие-то проходы, я не знаю. Все же это было бы лучше, чем лезть на рожон". Айрат и Гердну уставились на меня, замерев на месте. Я даже губы поджала, костеря себя за то, что влезла не в свое дело. Киера Почему такие светлые мысли приходят в твою голову так поздно? Хм, а я. Они пришли давно. Я боялся их высказать. Айрат лишь закатил глаза и попросил Гердена обо всем узнать. Ну, а я? Я осталась дожидаться мужчин, попутно положила голову на подушку и попросту уснула. На этот раз кошмары меня не мучили. Наоборот, сон был ярким, светлым, но вместе с тем холодным. Бал я видела со стороны. Множество пар, которые смотрели друг на друга с пренебрежением, но на публику играли влюбленных и счастливых людей. Эти лицемерные, лживые лица вызывали во мне отвращение, но приходилось стоять чуть в стороне, где располагался столик, специально выделенный советнику. Айрат отошел к Эдуарду, предварительно дав мне высокий фужер, и тихим голосом сообщил: "Пить можешь только из него". Я понятливо кивнула и сделала совсем небольшой глоточек. "Слушай, только с этого стола", продолжал инструктировать советник. «Не "Ничьих рук ничего не принимаешь, подарки не берешь. Можешь так и говорить, муж не позволяет". Я широко улыбнулась и быстро закивала. Айрат нежно погладил меня по щеке и отошел. но я чувствовал его взгляд на себе, видела, как он следит за всеми, и в том числе за мной. Даже охрану для меня выбрал не простую, а какую-то особенную и элитную. Я так задумалась, что пропустила тот момент, когда ко мне подошла девушка. Высокая, но совершенно некрасивая. Эйлин. Мне даже спрашивать её имени не пришлось, и так все понятно. Именно с ней король в начале бала разорвал все отношения, но сделал это тихо, и незаметно для других. Репутация принцессы не пострадала, пока что. Но было видно, что она сдерживает свои эмоции из последних сил. Доброго вечера пропела она лилейным глазком. — Сегодня замечательный праздник. Замечательный, согласилась, и вечер действительно добрый. Охрана вокруг пододвинулась чуть ближе ко мне, но лица бойцов, как были безмятежными, так и продолжали не выражать никаких эмоций. Я бы хотела вас попросить об услуге. Я улыбнулась, потому что эти словесные дебаты мне неожиданно понравились. Мы пикировали на грани дозволенного выражая любезность сквозь зубы. Ладно, я просто наслаждалась процессом. А вот Эйлен сдерживала себя, и было видно, что с каждой минутой это делать было все сложнее и сложнее. Какой именно? Девушка, словно фокусник, достала из рукава своего длинного платья платок насыщенно красного цвета. Он так контрастировал с ее бледной кожей, что мне на миг показалось, будто бледные кисти окрасились кровью. Я бы хотела передать этот скромный подарок советнику в знак дружбы. Тогда вы можете смело подойти к нему с этим подарком. Думаю, Айрат будет рад его получить. Дежурная улыбка снова появилась на моем лице, но вот доброжелательности в глазах не было. Мой взгляд склеснулся со взглядом холодных и неживых глаз, в которых было так много злости и ненависти, как будто я виновата во всех бедах, что крутятся вокруг этой девушки. Жаль ее но только немного. С другой стороны, идти против воли отца себе дороже. Возьми этот платок, прошипела, сделав шаг ко мне. Муж не разрешил мне брать вещи у незнакомых людей, так что развожу руки, которые потом прячу за спину. Ничем не могу помочь. Эйлен топает ногой, совсем не замечая, что к нам уже спешит Айрат. Вот только мой мужчина не успевает. Девушка комкает красную ткань и бросает ее в меня успеваю отшатнуться, но платок касается подолу платья, и меня уносит вниз, туда, где рождается боль и страх. Вскакиваю с кровати, озираюсь по сторонам, а потом спешу в гостиную. В ней только Герд, который со скучающим видом читает заумную книгу. «Ай, Рат!» — спрашиваю, прижимая ладошки к груди. Сердце бешено колотится, кажется, его голос слышен не только мне, но и всему дому. Час назад ушёл. Смотрят на меня поверх книги парень, а после закрывает ее, убирая на край дивана. Все хорошо? Нет, шепчу. Кажется, мне снова приснился вещий сон. Рассказывай. Пока я пытаюсь связать хоть два слова, подробно описывай балы Эйлен с той самой вещицей. Парень успевает заварить мне чай, сует стакан в руки и начинает расхаживать из стороны в сторону. Давно у тебя так, уточняет он, когда добавить мне попросту нечего. Недавно. Удивительно, произносит он. И страшно видеть то, что будет или не будет. Как так? Удивляюсь, потому что сон мне показался настолько реалистичным, что я уже в него поверила, точнее в то, что он обязательно сбудется. Сон твой мог бы сбыться. Не расскажи ты его мне. Теперь же события могут быть изменены. Но как? Ахнула Ну, я ведь тоже собираюсь на бал. Парень подмигнул мне и улыбнулся. Будем действовать по обстоятельствам. Но та красная тряпка до тебя точно не долетит. И я поверила, даже облегченно выдохнула и расслабилась. При первом осмотре постов с охраной вокруг дворца Арад понял, что не так страшно то, о чем говорил помощник. Защиту король Гордон поставил мощную, но исключительно по численности солдат. Не более. Качество ее, откровенно говоря, было никаким. Ночью на восьми постах спала охрана, на двух разрядились защитные амулеты. Только те, кто находился максимально близко к дворцовым стенам, вели службу добросовестно. Именно в них Айрат и видел всю проблему. Обойти предыдущие посты не составит труда. А вот здесь придется попотеть. Хотелось бы, конечно, проникнуть в королевский дворец как можно незаметнее, но разве можно это сделать? Сам он, советник, сейчас в очередной раз пролетел над постами, Еще раз убедил, что защита фактически никакая. Только после этого мужчина опустился на дерево, а после превратился в небольшую муху. Маленький насекомое без труда долетело до входной двери. И сквозь широкую замочную щель проникло в просторное помещение. Был бы советник сейчас в другом теле, присвистнул бы от удивления, а так только крыльями замахал и полетел дальше. Королевский дворец внутри был еще шикарнее, чем снаружи. Казалось, король Гордон собрал всё золото у жителей своей страны и обшил им стены картины, скульптуры, подпирающие высокий потолок, начищенный пол и красный ковровый дорожки с золотой нитью по краям, так и кричали о жадности своего правителя. Айрат ужасался масштабом бедствия, творившегося в королевстве Фейрис, и его центральном городе с одноименным названием. Люди, простые граждане, явно жили впроголодь. Те, кто мог работать, хватались за все, что только можно. Им необходимо было прокормить семью, накопить денег, чтобы сбежать и уехать из этой страны. Айрат теперь понимал, почему так много выходцев было из этого государства, почему люди уходили, бросив все. Просто брать было нечего. Советник преодолел несколько роскошных залов, от красоты которых начинало рябить в глазах, а потом влетел в просторную столовую. Вот где собралось все общество, которое необходимо хорошенько встряхнуть, подумал Айрат, усаживаясь на высокую хрустальную люстру прямо над столом. Он внимательно стал рассматривать присутствующих, ища знакомые лица. В центре богато заставленного стола сидел король Гордон, который с жадностью вгрызался в кусок мяса. Он ел руками, Не обращая внимания на стекающий по подбородку и рукам сок, по правую от него руку сидела высокая, очень худая женщина, Матейлин, и жена этого мерзкого человека. Она ела тоже руками, отламывая куски хлеба тонкими длинными пальцами и обмакивая мякиш в бульон. Ела аккуратно и грациозно, надменно смотря по сторонам. А вот места, отведенные дочерям, пустовали. Тут Герден хорошо постарался, узнав довольно занятную информацию, над которой еще предстоит поработать. Гости, прибывшие на званый обед, отличались друг от друга габаритами, высотой и цветом волос. Такие же высокомерные и озлобленные, с набитыми ртами вещали о том, что происходит в городе. Проще говоря, смеялись над жителями, не ставя их ни во что. Айрат с трудом сдерживал себя, чтобы не превратиться в какую-нибудь большую птицу, чтобы налететь на это сборище и пустить в ход свои когти острый клюв. Но понимал, что слишком рано, что дело еще только начинает раскрываться. Торопиться не стоит, ведь нужны доказательства, что именно Гордон Мудрый и его дочь приложили руку к отравлению короля, точнее к тому, чтобы он стал недееспособным. Разговоры за столом не несли никакой информативности. С каждой минутой советник печалился все больше и больше. Зря потраченному времени было жаль, но оставался последний шанс, которым он планировал воспользоваться. Не зря же связался с Инвардом и попросил прислать первые приглашения на очередной бал именно этому семейству. Когда наступило время десертов и очередной порции крепких напитков, В столовую быстрым шагом вошел лакей, который нес на золотом подносе послание. Все разговоры моментально стихли. Любопытные взгляды провожали тощую фигуру парня, который подошел к королю и громко сообщил: "Послание от короля Инварда Великого, правителя королевства Жердан». Гордон подавился вином и выплюнул добрую его часть на стол. Быстро стерв рукавом капли с лица. Он схватил письмо и небрежно раскрыл его. Быть не может. Прохрипел он и ударил силой по столу. Как ему это удалось? Сомнения окончательно развеялись. Теперь стало понятно, кто решил сместить короля. Причина в принципе не важна, достаточно факта. Но интересно было не только Эрату, но и Инварду, который не мог понять, кто же именно так их обошел. За столом молчание затянулось. Гости стали втягивать голову в плечи. От былого хорошего настроения не осталось и следа. "Привести моих дочерей на ужин". Последовал очередной приказ, и послание было убрано на стол. Гости стали спешно расходиться, кланяясь, они пятились к выходу, но Гортон на них не обращал никакого внимания. Он был занят думами, которые сильно терзали мужчину. Однако он не собирался взваливать на себя всю ответственность и последствия. Для этого у него в игре были пешки, которые должны будут прибыть ко дворцу через несколько часов. Айрат вылетел из зала вслед за королем. даже уселся на его высокую корону, хоть и было противно. Зато мужчина ясно осознавал, придется задержаться. Причем неизвестно, как долго он проведет в этих золотых стенах, которые напоминали клетку. Король Гортон довёл супругу до покоев, толкнул перед ней дверь и пошел дальше, не удостоив ту своим вниманием. Он спешил в кабинет, где собирался с мыслями и силами. Увы, после выпитого вина голова сильно кружилась, и не сразу удалось найти подробную карту земель Жердан. Откуда она у него? Айрат не знал, но сильно удивился. Тут было все – реки, деревни, крупные города, а также красным цветом выделены земли, которые Айрат и Инвард считали богатыми из-за хранящихся под слоем почвы драгоценных камней. Найти их удалось не так давно, но данная информация держалась в тайне. Но Как видно, любая тайна рано или поздно раскрывается. Также короля заинтересовали полноводные реки с большим количеством рыбы. Леса, да что говорить. Кажется, он хотел владеть всей территорией Иордана, и для этого каким-то образом помог дочери перетянуть внимание Инварда, хотя почему каким, вполне известно каким. Инварц сам рассказывал о странной вспышке. а Она может быть только от сильного артефакта, к примеру. А еще у короля был план дворца, пусть нарисованный от руки, пусть не совсем правдоподобный, но был. А это о чем говорит? Что когда некто исследовал территорию, чтобы передать все данные гордону. И, кажется, то, что сработала защита, пошло на руку королю. Уже сейчас А видел существенные ошибки. А если немного линии подрисовать, что-то стереть, то будет просто чудесно. Именно это и решил сделать советник, когда король ушел. Человека перекинуться не вышло, а вот в кота вполне. Так что линии хоть и выходили не очень ровными, зато я старался. Правда, как-то поздно сообразил, что план необходимо попросту уничтожить. Это все влияние животной сущности, говорил сам себе советник, уничтожая карту и план дворца. Зато смог найти подробный и четкий план местного творения искусства. Пройдя взглядом по карте, Айрат покачал головой. Права была Кира, под дворцом была сеть проходов, возможно, ими когда-то давно пользовались, а сейчас надобность пропала. Но ведь можно было попробовать найти нужный вход и выход. Советник долго изучал план, водил лапой по карте, прищуривал темно коричневые почти черные глаза и нервно дергал хвостом. Хорошо, что в этом пушистом теле он мог не только хорошо слышать, видеть, но и запоминать, что немаловажно. Проведя время с пользой, Арат зачистил следы своего пребывания в кабинете и незаметно выскользнул из кабинета, снова став небольшим и незаметным. Ему нужно было как можно скорее добраться до столовой, ведь именно там состоится очень важный разговор Гордона с дочерми. Именно там он может услышать то, до чего еще не успел додуматься. Картинка в голове хоть и сложилась, но некоторых фрагментов до сих пор не хватало, и этот факт советник очень сильно расстраивал. Арат успел как раз вовремя занять свою выжидающую позицию, прежде чем в столовую, на этот раз заставленную тарелками более скупо, чем советник видел до этого, стали входить дочери короля Гордона Мудрого. Все они, вздернув подбородки, демонстративно друг с другом не разговаривали и сели через одно место. Видимо, ссора, которая произошла в этих стенах, была действительно сильной. Король зашел в столовую с опозданием. Несмотря ни на кого, сел на свое место и только потом обвел дочерей взглядом. Любовь при этом в глазах не отражалась, презрение, да. Итак, дорогие дочери, начал говорить король, а девушки, которых было четыре, выпрямили спины и уставились свои пустые тарелки. Сегодня у вас появится еще один шанс исправить то, что вы натворили. Девушки подняли головы и побледнели, кажется, еще сильнее. Все они явно не разделяли мнение отца и лезть в очередную авантюру не желали. Но Гордон прищурил свои холодные глаза, сложил на объемном животе руки и приказал: "Эйлен и Хелен, поднимитесь". Две сестры встали около своих стульев и посмотрели друг на друга. Делайте, что хотите, но король Инвар и его преданный советник должны быть под нашим влиянием. Мне плевать на какие ухищрения вы пойдете на этот раз, но результат быть должен. Но папа, возмутилась младшая дочь, которую советник помнил смутно. Это все из-за Эйлин. Она не смогла обратить внимание советника на себя и перешла мне дорогу. Король должен был быть моим!» Девушка даже ногой топнула от негодования, но быстро стушевалась от крика отца. Молчать. Мужчина вскочил на ноги так быстро, что красивый стул за его спиной с грохотом упал на пол. Вы вдвоем все испортили. Одна не сумела вовремя подойти к королю, а вторая оказалась слишком высокомерной, не приняла отказ, оскорбили ее. Теперь разбирайтесь с этим делом, как хотите. Но сразу предупреждаю, король уже пришел в себя, так что невеста теперь из тебя, Элен, никакая. Как? ахнула девушка, недовольно поджимая губы, вызывая у соперницы сестры довольную улыбку. А вот как. Король положил перед собой письмо и зачитал: Прошу меня простить, но помолвка, которая ранее состоялась, будет расторгнута. Эйлен стала глубоко дышать, а ее идеальная фарфоровая кожа стала покрываться пятнами, потому что нужно было делать так, как я сказал. Отчеканил отец. В тебе таланта ноль. Хелен был в два счета завладел вниманием короля, но нет, ты решила всем доказать, что чего-то достойно. Ничего. Совсем ничего. Девушка дослушивать не стала, выскочила из столовой, позорно сбегая. А вот младшая дочь осталась. и Именно она привлекла внимание советника своей аурой. Несмотря на милую и приятную внешность, на такие же светлые волосы и кожу, аура у неё была совершенно страшного черного цвета. Айрат сразу понял: перед ним стоит ведьма. И Именно к ней он сегодня попробует попасть в гости, но сначала необходимо было добраться до дома и обернуться человеком. Иначе могут быть неприятные последствия.